Тогда, в 1714 году, царевич так и не решился на побег. Он не знал, куда бежать, где его не выдадут царю. Единственной стороной, где он мог бы рассчитывать на гостеприимство, была Австрия, которой правил император Карл VI, его родственник по супруге. Но в 1714 году была жива кронпринцесса Шарлотта, и появление в Вене беглеца, оставившего в Россию супругу и дочь Наталью, вряд ли вызвало восторг у императора и его родственников. Но в Россию царевич возвращался с явной неохотой. Он предвидел свою возможную участь. Однажды в подпитии он говорил окружающим «Быть мне пострижену». И буде я волею не постригус, то неволею постригут же. Мое житье худое. А уже по возвращению в 1715 году стал жаловаться одному из своих служителей, Фёдору Эверлакову, что не послушался Кикина и что такое не сделал, как мне Кикин приговаривал, чтобы ехать во Францию. Там бы я покойнее здешнего жил, пока Бог изволил. «Для чего тебе там делать? Изволь выпросить здесь дело у отца, и живи здесь у отца», — заметил Эварлаков. «Не такой он человек, не угодит на него никто. Я, де, ничему не рад, только дай мне свободу и не трогай никуды» и отпусти меня в монастырь в Киев, или де лучше жить в полону в неволе, нежели здесь. Два де человека на свете как боги, из духовных поп римской, да другой де царь московский, как хотят, так и делают. В 1716 году кронпринцессы уже не было в живых. Правда, в России оставались двое детей царевича, однако Алексей Петрович не испытывал к ним никаких родительских чувств. В его сердце безраздельно господствовала любовница Ефросинья. Но главное преимущество побега в 1716 году состояло в том, что все было готово помимо участия царевича. Ему оставалось послушно выполнять предписания царя, да слушаться советов Кикина, подсказавшего ему место, где его примут. Отправляясь еще прежде того налечения в Карлсбад, Кикин шепнул царевичу, «Яде тебе место какое-нибудь сыщу». Сборы на этот раз были недолгими. Перед отъездом царевич нанес визиты сенату и князю Меньшикову. В сенаторах показывал позже алексей петрович, я имел надежду таким образом, чтоб когда смерть отцу моему случилась в недозрелых летах брата, топ чаял я быть управителем князю меньшековву, и топ было князь якову долгорукову и другим, с которыми нет согласия с князем противно.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 А прежде того, когда я говаривал, чтобы когда к нему приехать в гости, и он отвечал, пожалуй, ко мне не езди, за мною смотрят другие, кто ко мне ездит. Царевич был уверен в благожелательном отношении к нему и других сенаторов Шафирова, Стрешнева, Толстого, Головкина, Мусина-Пушкина, Апраксина и его брата Петра то есть всех активных соратников царя. своим верными друзьями Алексей Петрович считал киевского губернатора князя Дмитрия Михайловича Голицына и его брата, талантливого военачальника Михаила Михайловича. А на князь Дмитрия Михайловича, читаем в показаниях царевича, имел надежду, что он мне был друг верный и говаривал, что я тебе всегда верный слуга. А князь Михайло Михайлович мне был друг же, к тому же стал и свой, и на него и надеялся, что он меня не оставит. Иноземцев Алексей Петрович недолюбливал, но наемного генерала Боута зачислил тоже в свои друзья. Думается, что царевич пребывал в заблуждении, назвав всех правил сенаторов своими сторонниками. Энергичные сотрудники Петра едва ли всерьез воспринимали вялого и ленивого наследника, неспособного к самостоятельным действиям. Заискивающие взгляды, подобострастные улыбки, обычную приветливость вельмож царевич воспринимал как знаки дружбы, в то время как это – обозначало всего лишь стремление сохранить свое положение и при наследнике в случае, если тот, по поочечаяния, все-таки станет царем. Даже Меньшиков, человек сильной воли и дерзкого нрава, оказал услугу царевичу, когда тот перед отъездом совершил прощальный к нему визит, чтобы объявить о повелении отца ехать к нему. «Где же оставишь ефросинию спросил Меньшиков. «Я возьму ее до Риги, и потом отпущу в Петербург. Возьми ее лучше с собою», — посоветовал Меньшиков. Царевич лукавил, когда объявили о намерении расстаться с любовницей в Риге. Он уже не представлял жизни без нее и вовсе не собирался отсылать ее от себя. После визита к Меньшикову царевич пригласил к себе своего камердинера Ивана Большого Афанасьева. И сообщил ему, единственному человеку, остававшемуся в России, о своем бесповоротном намерении. «Не скажешь ли кому, что я буду говорить?» Иван дал обещание молчать. «Я не к батюшке поеду. Поеду я к цесарю или в Рим. Воля твоя, государь, только я тебе не советник». «Для чего?» «Того ради. Когда тебе удастся, то хорошо. А если не удастся?» Ты же на меня будешь гневаться. Однако ж ты молчи, и про сие никому не сказывай. Только у меня про это, ты знаешь, да кикин И для меня он в Вену проведывать поехал, где мне лучше быть. Жаль мне, что с ним не увижусь, а вось на дороге. Коммердинер ехать с царевичем отказался, сославшись на болезнь но обещал все держать в тайне. С такими радужными надеждами царевич отправился в дорогу из Петербурга 26 сентября с немногочисленной свитой. С ним были Ифросинья, ее брат Иван Федоров, служители Яков Носов, Петр Судаков и Петр Мейер. Царевич располагал значительной суммой денег на путевые расходы. Тысяча червонных выдал ему меньшиков, две тысячи — сенат. Кроме того, он одолжил в Риге обер-комиссара Исаева пять тысяч червонных и две тысячи мелкими деньгами. Еще три тысячи рублей царевич одолжил у сенатора Петра Матвеевича Апраксина. и того у него было тринадцать тысяч рублей, очень крупная по тому времени сумма. Если перевести ее на золотые рубли конца XIX – начала XX столетия, то получится 133 тысячи золотых рублей.